Глава 31. Мы с Оданом как раз сели пообедать, когда передо мной возник конверт. Индивидуальная доставка письма с помощью телепортации из моей магической академии. Я даже растерялась. Маги, которые покинули гостеприимные двери Академии, редко получают от своей альмаматор письма. Я смотрела на послание. Знакомая бумага, знакомый почерк. Что такое? спросил Одан. «Да вот, кажется, сейчас будет что-то неожиданное. Пойду лучше в другую комнату, вдруг внутри письма следилка. Если это от твоего дорогого друга, то весь план скелетом под тазовые косточки. Ни одна ненавидящая мужа-жена не будет распаковывать при нем свои письма». Я быстро ориентировалась в ближайшую гостевую комнату. Пару раз чихнула, мысленно посетовала на нерадивый слуг, могли бы лучше убирать. Взломала печать и едва не вскрикнула от удивления. Из письма появилась призрачная глава Ферлиса. «О, день добрый, Игнис Огненная! Как я и думал, вы весьма предусмотрительны!» «Это такая проверка на прочность? Если бы я не была осторожна, и Одан это увидел, то вы просто забыли бы о мне, как о неудавшемся плане, позволив моему муженьку прикончить меня на законных основаниях?» — выпалила я. «Вот шельмец, а!» Хотя себя бы он подставил не меньше, но что-то подсказывало, что ему выкрутиться из данной ситуации куда проще. «Боже упаси, леди Игнис, я бы никогда не решился на такое святотатство. Да и Одан отнюдь не так плох, как вы о нем думаете. По крайней мере, раньше привычки совать нос в чужие письма у него не было. Конечно, я в курсе, что Одан очень даже хорош, гораздо лучше многих». «Но вот почему ты, его враг, так хорошо говоришь о Бодане, я не могу понять. Это такой хитрый ход? Что это?» «От некроманта упоминание Бога вообще звучит святотатством», — огрызнулась я. «Вы достали то, что я вас просил?» «Еще нет. Думаете, мне достаточно подойти к Одану и попросить, чтобы мой милый муж добровольно отрезал от себя клок волос? Давайте так. Когда он вам нужен и как его передать?» «Желательно через два дня. Особняк Эрины Холл, знаете? Она мой близкий друг, потому если вдруг возникнут какие-то затруднения, можете обратиться к ней. Она в курсе ситуации? Вы рассказали ей, что собираетесь прикончить некроманта? И... не до конца. Уж с кем я собираюсь разобраться, она точно не знает. Да и не горит желанием знать. Но если вам нужно будет помочь удрать от Одана, найти повод задержаться в особняке, или что-то подобное, она поможет без лишних вопросов». «А что с пригласительными?» «Пришлют вам сегодня вечером. Можете сказать, что это из вашей академии. Я узнавала, она действительно рассылает пригласительные на этот бал». «Значит, встретимся через два дня, сэр Ферлес». И, получив утвердительный кивок, я сожгла в первородном огне присланное сообщение. «Никаких следов». «Да, я уничтожила доказательства, но также свела до нуля возможность слежки. Что ж, теперь пора обговорить наши дальнейшие действия с Оданом. Больше мы не станем делать глупости. Попросим помочь Ксана с его людьми разумеется, принца. Поймаем Ферлиса на горячем. А вот отправим под суд или сами разберёмся, это уже решим позже». Одан нервничал гораздо больше, чем я, хотя только от меня зависел успех нашего плана. Он, кстати, был до смешного прост. Я встречаюсь с Ферлисом, передаю ему волосы, разумеется, это будут не волосы Одана, вместе с одним хитрым телепортом, который одолжил из личной сокровищницы принц, а потом Ферлиса ловит прямо на горяченьком. В общем, план такой простой, что мне было за него почти стыдно. «Я тебя запру», — сказал Одан. «Ты что несешь?» «Ты никуда не пойдешь, это опасно. А если Ферлис все поймет и попробует тебя убить, тогда убью его первой, сказала я. Мне казалось, что все было легко. Одно дело, если бы врага требовалось взять живым, вне зависимости от обстоятельств. Но мы договорились, что в случае малейшей опасности никакого промедления убило дело с концом. Но Он сильный. «А я что, по-твоему, слабая? Одан, прекращай-ка этот концерт, это ненормально». Игни заботиться о своей семье вполне нормально. «Сейчас ты моя единственная семья». «Ты тоже, но это не повод пытаться запереть меня в клетке». Я вздохнула. Иногда наодана находила что-то такое, я не могла бы назвать это приступом паники, скорее, необоснованным чрезмерным беспокойством. «Верно, не повод, но уж очень хочется. Хотя не уверен, что получится, все же ты сильная». «Жалеешь?» «Жалею о чем?» «Что я сильная?» Будь я хоть немного слабее, ты мог бы творить все, что захочешь. Хоть запереть, хоть вечно командовать. Это был вызов. Уж очень хотелось знать, что Одан обо мне думает. Нет, ты не права. Я очень рад, что ты сильная. Именно потому, что ты такая, ты никогда не позволишь моим демонам разгуляться. Демонам? Одан, ты же вроде некромант. А некроманты — прагматичные ребята, которые не верят во всю эту чепуху с демонами... «Я говорю про внутренних. Игни, про внутренних. Они, знаешь ли, есть у всех». Интересное сегодня у Одана признание, что самое любопытное даже без капли юмора. Минуту назад он был таким близким, а теперь снова сам на себя не похож. Или вот такой вот Одан жестокий, с горькой усмешкой, упоминающий своих внутренних демонов, есть настоящий. Если бы я это поняла, мне стало бы значительно проще». «Что ты на меня так удивленно смотришь?» — спросил он. «Не пойму, какой ты настоящий». «Разный, и Игни, разный. Видишь ли, я могу вечно шутить, потакать и смеяться, но от своей крови не избавишься, понимаешь? Во мне кровь моего отца». «Ты говоришь так, словно это проклятие». «Потому что это и есть проклятие. Точнее, даже хуже. От проклятия можно избавиться. От того, что в твоих жилах течет кровь ненормального, никак. Это очередная долгая и очень грустная история, да, Одан?» «История, которую ты очень хочешь, но пока не можешь рассказать?» Я догадывалась, что такое время должно было прийти. У Одана слишком много темноты в прошлом, слишком много плохого. И все это он держал в себе, закуприл, не давая вырваться на свободу. Но небольшой намек и воспоминания всколыхнулись, пробуждая то, что Одан называл «внутренними демонами». И сейчас он понятия не имел, как с этим справиться, с чувствами, что были под замком». Наверное, именно поэтому мы сейчас и говорим о его прошлом. У меня когда-то было похожее состояние, но мне здорово помогла наставница. У Одана такой наставницы не было, поэтому вскрывать гнойник воспоминаний придется именно мне. Пусть и чуть позже, это хорошо. Хотя бы потому, что кроме признания я получила четкое подтверждение, что мне доверяют. Что-то вроде того. «Скажи, Одан, ты себя ненавидишь?» «Временами». Он улыбался, но так грустно, что мое сердце готово было разорваться на части. «Тогда прекращай. Прекращай этим заниматься. Это очень мерзко, ненавидеть себя. Когда у меня в отношении тебя совершенно иные чувства. Я не хочу, чтобы мне нравился человек, который так о себе отзывается». «Как скажешь, Игни, как скажешь».